Что же могло заставить ее взять на себя бузу чужого хозяйства, хлопот о чужих детях, обо всех этих мелочах, на которые женщина обрекает себя или по любви, по святому долгу семейных усов или из-за куска насущного хлеба? Где же Захар, Анисья, ее слуги по всем правам? Где, наконец, живой залог, оставленный ей мужем, маленький Андрюша, Где ее дети от прежнего мужа? Дети ее пристроились, то есть Ванюша кончил курс науки и поступил на службу. Машенька вышла замуж за смотрителя какого-то казенного дома, а Андрюшу выпросили на воспитание штольцы жена и считают его членом своего семейства. Агафья Матвеевна никогда не равняла и не смешивала участи Андрюша с судьбой первых детей своих, хотя в сердце своем, может быть, бессознательно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 И потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего: рассердится ли, братец, за напрасный страченный или невыторгованный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невеска за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, Гафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь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 Некуда идти. Только когда приезжал на зиму штольцы из деревни, она бежала к нему в дом и жадно глядела на Андрюшу, снежной робостью ласкала его и потом хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконец, выложить перед ним все, все, что сосредоточилось и жило неисходно в ее сердце. Он бы понял, да не умеет она